Вошел толстый человек в полосатом халате, с крашеной н бородой, с красными же ногтями, большеглазый, с в ы в о р о ч е н ы м и красными губами, в челме. Поэт упал хану в ноги и, выхлебнув вина, стал нараспев читать. «Я трезвым не знаю счастливого дня, я пьяным пьянее любого вина, я узкой стезею краду смеж двух зол, тропа мудреца». Узка и трудна. м е н г л и г е р е й закрыл глаза, Неслышно ахал, замирал, Гладил надушную бороду И, наконец, изнеможенно склонил голову Перед мудростью поэта. А тот читал дальше. Разгневан Аллах, разбил мой кувшин, Закрыл мне дорогу в наслаждение чин, На землю зря пролил святое вино. «Наверно, ты был тогда пьян, господин». Услышав такое дерзкое и изящное богохульство, глаза хана остро блеснули, однако смелость поэта растянула его губу в улыбку. Боярину Никите его толмач переводил, что читал тучный поэт, и тоже, поглаживая бороду, боярин смотрел кругом непроницаемо и серьезно. «Вот чего хотят эти люди! Хорошей жизни!» Вот только язви их, хороши ли у них ратные люди, когда придется им идти по договору против Ахмата царя. Обо всем виденном Никита Беклемишев, когда вернулся в Москву, довел подробно великому князю. Слушая его, Иван Васильевич изредка поглядывал на Софью, но та, как к всегда, молчала. А когда послы вышли, наконец, из велика княжей горницы, Софья Фоминишна быстро встала с кресла и замолилась на образ Алигитрии. «Ты что?» — спросил ее муж. «Чего вздумала?» «Иоаннес», — сказала Софья, блестя глазами, «Иоаннес, пропадает Орда. Каковы крымцы, такова и вся Орда. Сладко жить хотят. Не стало у них ратного духа. Нет. Ты ж, супруг мой великий, стой, как скала. Ты крепнешь вместе с Кремлем. и удачи приливают к тебе, как волны».